Шестьдесят е Шантажистка. Вздохнул, сдавшись. Хорошо. Впервые я увидел Леону, когда прилетел в поместье ее дядюшки. Вышло эффектно. Тьма устроила апокалипсис в местной лужайки. Все высыпали из дома поглазеть на нас с ней. Ты в своем репертуаре, ловче закатила глаза. То ли еще будет. Затем я подошел к Леоне и. Подожди, а как ты понял, что это была она? Не знаю. Нахмурился впервые об этом задумавшись. Просто увидел и все, уже знал. У нее глаза такие, в них все сразу читается, по цвету, как небо перед грозой, когда вот-вот разразится буря. Я утонул в них миле, улыбнулся, вспомнив то удивительное ощущение. Стоял и смотрел, словно разговаривал с ее душой. Так, я превращаюсь в девицу, перечитавшую любовных романов. Черти бесхвостые. Ну а дальше? Милена заерзала от нетерпения, как в детстве, когда мы читали книгу сказок. Ты так и пялился на нее. А она что, смутилась? Леону так просто не смутишь, как будто даже с гордостью ответил ей. Одного Даргдара для этого маловато. Сердце заныло от нежности вперемешку с обидой и болью. Она принялась язвить, попенела мне на разрушенный магический купол. Он у них там от мелких ящеров защищает. Язвила на прополую, колючки выставила, ехидна моя. Вы точно нашли друг друга? Ты сам такой же, с улыбкой отметила ловче. Может, и так. Потом я наврал, что надо срочно уезжать, так как приближается буря. Зачем? Чтобы не торчать на празднике в честь помолвки, которую устроил ее дядя. Ну ты и жук, ненавижу такие мероприятия, сама знаешь, пожал плечами, и я уж точно не желал становиться диковиным зверем, на которого съехались посмотреть все местные дворяне. Жука есть, ого, вредное Даркдарище. А в буре ты ее зачем потащил? Ведь тебе отвести непогоду проще, чем чихнуть. Посмотреть на реакцию. Люди проявляют такие моменты себя истинных. Ты бы ее еще вниз головой с самой высокой башни свесил, девушка фыркнула. Была такая мысль, но что-то подсказывало, что тогда она точно не пойдет за меня замуж. Смешно ему, видите ли, девушка возмущенно стукнула меня по руке. Ну, и прошла на твою проверку. Прошла, кивнул, вспомнив, как Леона наслаждалась буйством стихии. А потом мы поцеловались. На моих губах затанцевал вкус ее губ. Сладкие, нежные, податливые и так многообещающие. Изысканное лакомство для влюбленных Даркдаров. Так соскучился по нашим поцелуемым перепалкам, а ведь прошло всего несколько дней, черти. Ты нахал, Даркрейн, констатировал Милена. Совершенно бессовестный. А то ухмыльнулся самодовольно. Это, кстати, был ее первый поцелуй. Жених ни разу, глаза ловчи удивленно расширились. Да ладно, не верю. Да, этот идиот ни разу не осмелился на подобное. И что, нецелованная до того невеста тебе пощечину дала? Хуже. В памяти ясно всплыл тот момент. Она меня укусила. Серьезно, девушка подавилась мешком. И правильно сделала. Нечего без спроса целоваться лезть. И часто тебе попадались парни, которые позволения просили? Небось муженек не подавал прошение в письменном виде направо припасть к твоим губам. Точно нет, она рассмеялась. Он меня сразу в охапку и... Ее щеки порозовели. Так, это лирика, мы о тебе говорим и Леоне, а не о нас с мужем. Но все-таки девица попалась рисковая. Укусить Дарк-Дара — это же надо было додуматься. Она сама потом испугалась, что я ее из тьмы отправлю полетать. Усмехнулся, вспомнив, как глаза мои занозы горели одновременно возмущением и страхом. Так, а дальше что? Прилетели домой, еще немного поприпирались. Я поставил ей поисковое заклинание на руку, чтобы в замке не заблудилась, и... Стоп! Милена так шлепнула ладони по столу, что пустые тарелки и бокалы подпрыгали испуганно. Что опять не так? Недоуменно уставился на нее. «Дэм, ты такой дурак!» — она покачала головой. «С чего вдруг такие ласковости?» «С того, что тебе не пришло в голову самое простое». «О чем ты, женщина?» А поисковым заклинанием на руке Леоны укоризненно уставилась на меня. «Ну, не догнал?» Нет еще говорят, что это женщины, дупят во время беременности!» Она закатила глаза. «Мужики, когда влюбляются, вообще становятся придурками!» мили я терпеливой, но не настолько!» предупредил ее. «Ты вообще ни разу не никогда таким не был! Не вешай мне лапшу на уши, я уже наелась!» фыркнула нахалка. «Дэм, то поисковое заклинание может работать, как маячок! Это же частичка твоей магии в ней!» Если только они не проверили ее наличную магию. Она человек, у нее ее вообще нет. Тем более, значит, такие мелочи они не искали. Это ведь можно отыскать только если знаешь, что именно ищешь. Но на ней стоял мой ртовой щит. Первым делом я попытался нащупать его и не смог. Значит, они его заблокировали. Потому что знали о нем. Это сильная магия. Она фонит хорошо. Сам знаешь, ее любой маг сразу учует. А искать такую мелочь вряд ли стали бы. Этим стародавним заклинанием только ты и пользуешься. Ее не найти, если точно не знаешь, что искать. Тоже верно.